Глава вторая. После прихода Кричко разговор затянулся еще чуть ли не на час. Пока вводили общими усилиями Станислава в курс неожиданно свалившегося на них дела, пока выслушивали его бурные протесты, смысл которых сводился к тому, что надоели полковнику Кричко заказные убийства хуже горькой редьки. «Нет бы», – жаловался Станислав, – «старая, добрая банда», А мы со Львом Ивановичем в засаде, верные шпалеры на наперевес и все такое. Сидишь себе сутки не жравши в какой-нибудь вонючей канаве, наблюдаешь звезды и прочие небесные планеты и читаешь про себя наизусть стихи о советском паспорте. Романтики полные штаны, а голова, обратите внимание, свободная. А вы что мне сосватали? Еще друзьями называетесь». Тут ведь думать надо, на это у нас Гуров мастак, а он, гляди, в халявную командировочку сваливает от нас грешных отдохнуть. Имелось у Станислава Кричко ценнейшее качество, он никогда не унывал. Всегда был готов к шутке, дружеской подначке, розыгрышу. В их нервной, тяжелой, а порой и кровавой работе любая психологическая разрядка помогала выдержать зачастую немыслимое напряжение. Вот и сейчас легкая трепотня Кричко, особенно по контрасту с мрачноватой серьезностью Карташова, произвела свое живительное действие. Гуров и Орлов заулыбались. В конце-то концов, трем этим людям, безгранично доверявшим друг другу, не привыкать было решать головоломные задачи. Принесенные Верочкой кофейные чашечки опустили в знаменитой генеральской хрустальной пепельнице стало на два окурка больше. План антибарановской кампании постепенно обретал четкие черты. Лев, начни с предыстории. Генерал, завистливо поглядев на дотлевающий окурок, развернул карамельку, заменявшую ему любимый беломорканал фабрики Урицкого, который врачи запретили Орлову несколько лет назад. Откуда у скромного бойца пожарной охраны Взялись в начале 90 девяностых деньги на первичную раскрутку. Кто крышевал Баранова тогда, и кто занимается этим сейчас? Как он прошел сито избиркомов? А ведь прошел и дважды. Что у него за команда? Какие СМИ он контролирует, вмешался Кричко. Газеты, местный телеканал, радио и все прочее. Ты, Гуров, всегда умел с журналюгами общий язык находить. Не то, что я. «Эти шакалы-пера и телекамеры, как мою честную ментовскую физиономию увидят, так только пятки сверкают. А ты у нас интеллигентный». «Внешне», — хмыгнув, добавил Станислав. «Вот и давай». «В каких он отношениях с губернаторским окружением?» «И с самим», — продолжил перечень Лев. «А главное, с теневыми властями, то есть с местной мафией. Кстати, Петр, у меня не будет ни времени, ни возможности разбираться». «Кто есть кто в тамошней криминальной Клоаке?» «Кроме того», — Гуров усмехнулся, «не царское это дело на хватать. Тем более выяснять, которые из этой публики в незнакомом городе самые крутые. Нет, конечно, если ты и этот загадочный консультант дадите мне годик, а и не надо», — генерал подчеркнул свои слова энергичным жестом, «неужели во всем славоярском управлении хоть пары светлых голов нет. Найти таких людей и порасспросить – это уж твоя задача. «Кстати», – продолжал цепляться к друзьям Гуров, «Вы, господин генерал и вы, господин полковник, знаете, что такое ставка дисконтирования или коэффициент срочной ликвидности? Нет? Я тоже. Для примера взял, чтобы звучало пострашнее, но, боюсь, без экономической мототени мне с клиентом не справиться». «Была бы вся эта петрушка в Москве, я бы на своего приятеля, старшего налогового инспектора Виктора Алексеевича Покровского вышел. Когда-то работали вместе. А в нашем случае придется тебе, Петр Николаевич, шарахнуть генеральским калибром и озадачить светлые головы из УЭП. Пусть мне на простом русском языке соорудят кратенькую сводочку по клиенту. Какое у него экономическое положение, кто партнеры». то наоборот, если выход за бугор, словом, ясна задача. Лев, хитро прищурился Орлов, может мне с тобой погонами поменяться, раз ты мне уже задачи ставить начал? Я ей-богу не против, да ведь ты же через неделю от моей сладко-генеральской жизни взвоешь, как корова под волком. Э, нет, начальство не стоит баловать, а если серьезно, то в генеральских погонах от тебя больше пользы. потому как говорит мне сердце, что прикрывать меня придется по-серьезному. Точно, — поддержал друга Станислав, — ведь что самое поганое в таких делах? Стоит копнуть поглубже и нарываешься на такой ароматный кусок, связанный с самыми верхами, а ворон ворону глаз не выклюет. пётр посоветуй, мне-то за убийство этого славоярского гостя столицы, как его там, ага... Марджане Тенгиза Резоевича, с какого боку браться? С прокуратуры, Станислав. Материалы они тебе отдублируют уже сегодня. Мне министр сказал, когда утром сегодня этот сюрприз преподнес, что там торчит, по косвенным данным, хвостик молодых орлов. То ли символика их около трупа обнаружена, то ли просто стайка этих пернатых по свидетельским показаниям незадолго до убийства рядом ошивалась. «Что еще за орлята такие на нашу голову?» озадаченно поинтересовался Крючко. «Отстал ты, Станислав, от жизни!» «Это молодые политизированные отморозки. Вроде скинхедов. Я лично различий не замечаю», просветил друга Гуров. «Только ходят, в отличие от последних, в специальной форме и официально зарегистрированы, как молодежный, патриотический, военно-спортивный и еще какой-то там фронт, клуб, Или пес знает что. Ведь не совсем безмозглый народ понимает, что это натуральнейший зародыш штурмовых отрядов. Из этаких орлят могут те еще стервятники вырасти. Пример Германии двадцатых годов прошлого века куда как убедителен. Да и в нашей истории, если покопаться. Но нельзя их трогать, сказал генерал. Правовое государство строим. Только вот с того ли конца... пока оно для бандитов и прочей твари правовое получается. Приезжал недавно к нам в министерство с лекцией, уполномоченный по правам человека из какой-то губернии, Саратовской, кажется. Фамилия еще у него забавная. Не то кабриолет, не то дилежанс. Вам, простым соскорям, это невдомек и пофигу. А мою начальственную задницу силой на стул в конференц-зале усадили. в лучших традициях проклятого коммунистического прошлого. плюся а слушай. И как? Много мудрых мыслей почерпнул, заинтересованно спросил Кричко. Слюны еще больше извел. Орлов мрачно улыбнулся. Особенно, когда дошло дело до оценки нового УК. За точность не ручаюсь, но смысл такой. Поскольку новый уголовный кодекс, призван защищать интересы и права граждан возрожденной России. Последние три слова генерал произнес отвратительным, подсюсюкивающим голосом, видимо, пытаясь изобразить лектора с загадочной фамилией. В нем должна быть предусмотрена свобода действий для жуликов, ибо ограничение их прав действует им на нервы. Вот вы смеетесь? А я этот бред сивой кобылы два часа выслушивал. И попробуй вмякни что в разрез. Прославёшь скрытым сталинистом бурбоном, держи морды и душителем гражданских свобод. Да, чудные дела твои, Господи, отсмеявшись, заметил Гуров. Но возвращаюсь к нашим баранам. Простите за каламбурчик. Баранов флиртует с экстремистами, где-то рядышком со свежим трупом Барановского земляка прорисовываются орлята. но не увязывается это с такой пушкой, как австрийский хорн. Вот если бы там обрезок трехчетвертной трубы нашли, или арматурный пруток, ну, на самый крайняк паленый-припаленый макар, тогда можно было бы думать в этом направлении. А хорн лев с сомнением покачал головой. Оружие высокопрофессиональное и очень недешевое. Не для сопляков, закончил Станислав. Одно исключает другое, Петр, тем более классический контрольный в голову. Что-то тут не то. «Знаете, господа офицеры», – подпустил в голос ехидство генерал, – «отвечу вам любимой фразой одного моего подчиненного». Он поглядел на льва. «Думать надо. Я не доктор. У меня готовых рецептов нет». Лев по совету генерала зашел еще до обеда в ПФО управления, и утряс вопрос с командировочным авансом на две недели. Дома избытка финансов не наблюдалось, а Гурув по опыту знал, что в чужом городе деньги лишними не бывают, даже учитывая ценовую разницу между столицей и провинцией. Хотя какая там провинция? Всего-то 200 с небольшим километров. Дали без звука. Даже добавили из специального министерского фонда, но не предвидку, и Лев ощутил себя по-настоящему важной персоной. Набравшись наглости, он часть командировочных потребовал выдать в баксах. И, о чудо, здесь ему тоже пошли навстречу. «Нет», — думал Гуров, — «что ни говори, а здорово побывать в шкуре чиновника по особым поручениям». «Вот только что за барашка мне там придется пасти, если заранее с таким авантажем относятся, а?» Конечно, на каждого верблюда грузят столько, сколько он может унести. На этом держалась, держится, и даст Господь, будет держаться наша контора. Уже в начале четвертого он покинул управление. Завтра намечался отъезд, и надо было собраться. По дороге домой Лев позволил себе шикануть. Купил две бутылки целикаури, вина, которую они с Марией очень любили, Оно напоминало им единственный совместно проведенный в Гудауте отпуск. Кроме того, гулять так гулять, Гуров разорился на килограмм очищенной кальмарьей тушки. Как было уже сказано, готовить лев не любил, но умел и очень неплохо. На этот раз он собирался побаловать Марию одним из своих фирменных блюд – кальмаром по-корейски. Это тоже стало их семейной традицией, обычаем. Перед отъездом в командировку Гуров, если была такая возможность, приходил домой пораньше и готовил что-нибудь особенное на ужин. Они с Марией выпивали хорошего вина, иногда танцевали. В этом был и легкий оттенок страха, вопрос, а увидимся ли? А этого из жизни сыщика, старшего оперуполномоченного по особо важным делам, не выкинешь. Такова специфика его профессии. Мария все понимала и смирилась с этим. И все-таки куда больше было в их традиции надежды на скорую встречу, пожелания удачи, веры в успех. Лев Иванович Гуров очень серьезно относился к приметам и обычаям.